Глава вторая. Арест Кавьяр привык держать свою семью в строгости. Только так можно было рассчитывать на порядок и повиновение домочадцев. Его жена Юлия всегда была кроткой и послушной женщиной, чего нельзя сказать о детях. Никос и Лев, два старших сына, с самого детства отличались буйным нравом, но к этому он относился с пониманием. Мальчишки, что с них взять? Но вот младшенькая дочь, на поведение которой жаловались сначала воспитатели в детском саду, а затем и учителя в школе, беспокоила его больше всего. То разорвет платье девочки-соседки, то съест обед зазевавшегося одноклассника, то на физкультуре мальчишку поколотит. Будь она пацаном, арест давно бы выпорол ее ремнем, чтобы выбить всю дурь из башки. Но Кристина была девочкой, причем неимоверно милой и послушной в его присутствии поэтому рука на нее ну никак не поднималась. «Это возраст, наверное, такой», — успокаивала его жена, когда он с тяжелым вздохом рассматривал очередное замечание в дневнике Кристины. Вот подрастет, проснется в ней женственность, и все эти проказы уйдут сами собой. Нет, конечно, арест не спускал на тормозах безбашенные выходки дочери. Он и кричал на нее, и компьютера лишал, и в угол на горох ставил. Но самое неприятное во всех этих наказаниях было то, что Кристина принимала их с терпением Иисуса. Никогда не перечила, не огрызалась, смиренно опускала глаза в пол и послушно кивала головой, соглашаясь с его словами. Ему было куда приятнее ставить на место сыновей, маленьких борзых волчат, которые поначалу кусались, показывали зубки, а потом, получив ремня, скулили. Их аресту, жаль, совсем не было. Наверное, потому что знал, парни огребли за дело а вот с кристиной все было по другому в глубине души арест надеялся что переезд в другой город где ему предложили хорошую должность начальника участка решит его проблему возможно в новой школе дочь подружится с одноклассницами станет более покладистой заинтересуется куклами и рисованием начнет плести из бисера или чем там еще занимаются девочки в ее возрасте мужчина даже записал кристину в кружок танцев который крайне рекомендовала ему завуч в новой школе. Кто знает, может, красивые движения под музыку привлекут дочь, и она, наконец, перестанет быть пацаненком в юбке. Арест был полон радужных мечтаний относительно будущего Кристины и не знал, что новый город и новые друзья не только не смягчат характер девочки, а наоборот, закалят его. — Ну что, ты готова? — интересуется Андрей, оглядывая Кристину с ног до головы. Длинные по скосы, косы, розовая платьица с изображением слоненка, белые носочки под плетёными сандалиями. Да пацаны же его засмеют. Он ведь и так на свой страх и риск решился привести Кристину в стаю. А она вырядилась, как одна из его клуж одноклассниц Может, зря он это все затеял? «Я всегда готова!» — Бойко отзывается девочка. Ее черные глаза поблескивают недобрым огоньком. «Хотя, может, не так все и плохо?» Миновав детскую площадку, ребята заходят в тень кустистых деревьев и направляются к гаражам. «Божака нашего Колян зовут», — напоминает Андрей. «Он из старшаков, ему уже 14. Если хочешь попасть в стаю, Коляну не перечь. Он пацан свирепый, но в целом справедливый. Братья-близнецы Вован и Петька Никитины — замы Коляна и его лучшие воины. Они в прошлом месяце вдвоем пятерых донских уложили. Одного даже с сотрясом в больничку отправили». «Понятно», — кивает Кристина, пытаясь запомнить имена. «А ты сам давно в стае?» «С прошлого лета. Меня приняли, когда мне еще восьми не было. У меня ведь день рождения в октябре», — хвастливо отзывается мальчишка. «А обычно в стаю только с этого возраста берут». «Ты чем-то отличился?» Кристина с любопытством заглядывает в его изумрудные глаза. «Ага. Целый мешок яблок у дачников наворовал и не попался». Он горделиво выпячивает тощую грудь. «До меня этого еще никому не удавалось!» «Молодец!» — восхищается девочка. «А у меня, кстати, тоже день рождения в октябре». «Да? Какого числа?» «25-го». «Ого! И у меня 25-го!» — потрясенно восклицает Андрей. Несколько секунд ребята удивленно таращатся друг на друга, а потом начинают заливисто хохотать. «Надо же! Как здорово получилось! Они родились в один год и в один день!» Такого ведь нарочно не придумаешь. Смеясь и весело болтая, дети доходят до полуразвалившегося бетонного забора. А когда перелезают через него, Андрей вмиг становится серьезным. — Ну все, соберись, — командует он. Почти пришли. Они оба вытягиваются в струнку и, повернув за угол, оказываются лицом к лицу с компанией подростков, которая расположилась на веранде заброшенного детского сада. Присутствующие явно старше. На вид им всем больше десяти, а некоторым и тринадцать-пятнадцать можно дать. «Здорово, дрон!» — хрипло басит прыщавый паренек со здоровенной щелью между двумя передними зубами, через которую он смачно сплевывает на землю белёсый сгусток слюны. «Это что еще за кукла? Девушка твоя, что ли?» В компании расползаются сдавленные смешки. «Привет, пацаны!» — расправляя худые плечи, здоровается Андрей. «Это Кристина!» Она недавно в 13-й переехала. Тоже хочет в стаю. В ответ раздается взрыв хохота и улюлюканье. Подростки с нескрываемым интересом рассматривают маленькую девчушку с косичками. «Ты же знаешь правила, дрон!» подает голос широкоплечий рыжеволосый парень, докуривающий сигарету. «Девкам в стае не место!» «Я тебе не девка!» огрызается Кристина с вызовом глядя на Рыжего. Тот неспешно встается со скамейки, отбрасывает в траву окурок и приближается к ней. «Не девка, говоришь?» Он подходит почти вплотную, обдавая ее запахом дешевого табака и пыли. «А по виду самая настоящая сопливая девка!» «Колян, она не такая!» Вступается за новую знакомую Андрей. «Говорит, в своем прежнем дворе и в драках участвовала, и, и велики у старшаков угоняла, и шалаши строила!» Подхватывает Кристина. «И по пионерболу одной из лучших была!» Она говорит так громко и уверенно, что скептически настроенный Колян удивленно приподнимает брови. «Слова — это одно. А на деле свою крутость докажешь?» Он закидывает в рот жвачку и с видом хозяина жизни оглядывает свою стаю. «Чё, пацаны, дадим малявке шанс проявить себя?» «Да пошла она нафиг! На кой черт с мелюзгой связываться? Какой от нее толк?» доносится в ответ недовольные реплики. «Докажу!» — твердо отвечает Кристина, Не обращая внимания на поднявшийся гомон, она с вызовом глядит на Коляна снизу вверх, совершенно при этом не робея. Что нужно сделать? Несколько мгновений вожак в задумчивости прожигает ее глазами, а затем с издёвкой выдает: "Докажи, что ты не грёбаная принцесса на горошине. Отрежь нахрен свои девчачьи косички". От его слов Кристина застывает в нерешительности. Нет. На собственный внешний вид ей совершенно плевать. Но вот папа папа просто обожает ее смоляные косы длинные волосы главное украшение девочки всегда говорит он поглаживая ее по голове в минуты ласки как же отец отреагирует если сегодня кристина придет домой без них че слабо уловив ее внутреннее противоречие насмешливо интересуется колян конечно слабо видно же что обыкновенная нюня того и гляди расплачется и побежит к мамке чтоб та и сопли подтерла — хмыкает низкорослый мальчишка с бритым черепом, делая глоток лимонада из стеклянной бутылки. — Гнать ее надо в шею, дуру набитую! — Это ты сейчас к маме жаловаться побежишь! — рявкает Кристина, резко разворачиваясь к бритоголовому и шагая к нему. А дальше все происходит мгновенно. Она выдергивает из рук оторопевшего мальчишки бутылку и, обхватив горлышко, с силой ударяют ею об асфальт. Получившуюся стеклянную розочку девочка подносит к своей натянутой косе и проводит по ней острым краем. Несколько движений туда-сюда, и отрезанные волосы безжизненно повисают в ее руке. Вторую косу настигает такая же участь. В воздухе воцаряется тишина. Потрясенные мальчишки, затаив дыхание, наблюдают за тем, как Кристина, не отрывая прямого взора от коляна, кидает ему под ноги толстые черные канаты своих волос. Несколько секунд вожак молчит, разглядывая валяющиеся на асфальте шелковистые косы, а затем вскидывает голову и громко объявляет: "Она встая